Четвертая. Булат Акуджава родился поздним вечером, 9 мая, в Москве, в роддоме на Большой Молчановке, 5. Сейчас этого роддома номер 7, знаменитшего в Москве, уже нет, но здание уцелело. Дом номер 2 по Новорбатскому, в прошлом Калининскому проспекту. Роддом, основанный в 1907 году московским купцом, Сергеем Лепехиным, был назван в честь прославленного московского акушера Григория Гровиармана. На творческих вечерах, в особенности московских, Акуджаву любил упоминать, что родился у Гровиармана. Для жителей московского центра это служило паролем. Иногда кажется, что там родились решительно все старые москвичи, хотя в Лепехинском роддоме было всего 63 койки. По случаю рождения сына соседи Каневские подарили Ашхен матерчатый букетик. Акуджава рассказывал, что родители долго думали над именем. У подруги Изы брали книги, с восхищением читали, что ни попадя. Вместе пришли в восторг от портрета Дриана Грея и решили назвать сына в честь британского красавца. Первый месяц жизни Акуджава прожил под именем дуриан Если бы родилась девочка, ее в честь грузинской бабушки с отцовской страны назвали бы Елизаветой. Марина Лбандиан, приехавшая в Москву, чтобы помочь дочери в первые недели после родов, называла внука Дариком. Только через месяц, когда пришло время регистрировать ребенка, Шалва признался, что в имени дуриан ему стало слышаться стала предложил скромное, но достойное имя булат. Жена одобрила. Уже в конце июня 1924 года молодой отец был отозван из Москвы в Грузию, окончив всего два курса экономического факультета. По личной рекомендации Серго Арженикидзе он был назначен заведующим агитационным отделом Тифлисского горкома. Видимо, для Арженикидзе Было важно, что Акуджава лично прошел искус троцкизма и, поколебавшись, преодолел. С тем большим пылом он разоблачал троцкизм в Тифлисе. Не следует забывать, что в среде грузинских старых большевиков Троцкий рассматривался как главная альтернатива ненавистному Сталину. В оппозицию к сталинскому ЦК ушли Мдивани, Кавторадзе, михаил Николая Акуджава, И к 1924-25 годам относятся резкие непримиримые споры младшего брата со старшими. Братья умудрились не рассориться, хотя в начале тридцатых, уже после возвращения Михаила Николая из Алматинской ссылки, восьмилетний Булат слышал все те же их споры в Тифлисе. Как бы то ни было, молодой Шалва Куджава никого не переубедил. Его братья до самой ссылки 1927 год, оставались непримиримыми, да и после покаялись лишь формально. Их ближайший друг Коте Цинцадзе каяться отказался вовсе. Аршхен осталась в Москве, хотя в конце 1924 года и съездила к мужу. Она закончила учебу и работала экономистом в хлопчатобумажном тресте. В упраздненном театре Акуджава иронически повествует... Со слов матери о том, что летом двадцать четвёртого года его октябрили на Трёхгорке, и о том, что в детстве, даже юности, гордился этим редким обстоятельством. Октябрёнок мы больше не встречалось, обычай не прижился. Играл оркестр, произносились речи. В 1925-28 годах Булата часто забирали в Тифлис, где он жил у родных то матери, то отца. Четырех лет от роду съездил в Евпаторию с семьей тетки, но совсем этого не запомнил. Там же, в Тифлисе, от бабушки Марии Нолбандян он получил прозвище Кукушка. куку То ли потому, что так трансформировалось в домашнем фольклоре его агукани, то ли осмелюсь предположить из-за того, что его, как кукушонка, постоянно подкидывали в другие семьи. Акуджава в автобиографическом романе приписывает тете Сильвии упреки в адрес Ашкен. Ты подбрасываешь своего сына всем. Счастью, в Тифлисе он никому не был в тягость и сам обожал многочисленных родственников. В 1926 году, после двух лет работы секретарем Тифлисского горкома партии, Шалва Акуджава получил назначение в только что сформированную грузинскую национальную дивизию и военно-командную школу. В школе он стал комиссаром, дивизии начальника полета На этой работе он пробыл до 1929 года, пока не отправился повышать квалификацию в высшую партийную школу при ЦК ВКПБ. Все это время, если не считать его кратковременных наездов в Москву и столь же кратких визитов в Ашхен в Тифлис, родители жили в Руси. В Тифлисе была-то нянчей то бабушка Лиза, то бабушка марии то тетка Ольга. Отца он видел редко. В Москве у него была нянька Акулина Ивановна. Она полноправно вошла в историю русской литературы вслед за другой, Акулиной Ивановной, бабушкой Горького. Совпадение это не случайно. В конце концов, имя и отчество няньки мы знаем только из упраздненного театра. Так что вполне возможно, что Акуджава позаимствовал его из горьковской повести, подсветив тем самым образ тамбовской крестьянки общеизвестными ассоциациями. По воспоминаниям Ольги о Куджава муж рассказывал, что в действительности няньку звали Фений. Сравним описание. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная она тоже плачет как особенно и хорошо подпивай матери прожиет вся она говорила ласково весело складно я с первого же дня подружился с нею это горький о бабушке вот таккуджаво няньки добрая толстенькая кругло голубые глазки со слезой множество скорбных морщинок в невероятном сочетании с двасердечья с тихими медовыми интонациями да что ж ты малышечка, расшалился. Ай, не стыдно, стыдно, вот и славно цветочек а боженький все видит и думает, что же цветочек наш расшалился. О, как! Сходство бабушкиных интонаций с няньками разительно, и молятся они сходно. Молилась Акулина Ивановна не размашисто, не истого, не показно, а почти про себя где-нибудь в укромном уголке щадя, наверное, несуразных безбожников, молодых и непутевых, но тоже сердечных и щедрых, и за них, может быть, просила, чтобы ее деревенский бог обратил свой лик и к ним, несмотря на что. Белый платок с поблекшим розовым орнаментом она будто бы не снимала. Во всяком случае, Иван Ивановичу нынче так помнится. Мамину у не обескураживали Акулину Ивановну. Но тихая, смущенная улыбка возникала на ее губах и двигала няня все как-то бочком, и мама иногда поглядывал на нее с недоумением. — Это лирические герои Куджавы, — говорит о няньке. Вот описание бабушкиных молитвы из детства. Бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме. Грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит.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 И глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно. — Все ты, родимый, знаешь, все тебе, батюшка, ведомо. Даже о Боге нянька разговаривает с Иван Ивановичем почти всех же выражения в каких Горьковская Акулина иванна объясняла свою веру маленькому Алексею. И няня рассказывала, она брала его пальцы в свою пухлую горячую ладошку, и через эту ладошку в его чистую кровь просачивалась нечто негромкоголосая и пестрая, что снится по ночам, а днем ходит следом, подталкивая под локоток. Она заглядывала при этом в его широко распахнутые кавказские глаза, в которых сладостно расположились и Василиса Примудрия, и Микула, и Алёнушка, и Ангела Господня. Это из-за Куджавы. — А это уж из Горького. Она говорила о нём особенно очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя. Приподнимется, сядет, накинет на простволосую голову платок и заведет надолго, пока не заснешь. Сидит Господь на холме среди луга райского, на престоле синя камня яхонта под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом. Около Господа ангел летает во множестве, как снег идет, аль пчелы роятся.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 Так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют им бесперечь «Слава тебе, Господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им, бескладно уж. Все эти параллели между двумя Акулинами ивановнами заставляют предположить, что Куржава не столько писал реальную няньку, о которой по младенческим своим годам много помнить не мог, сколько выдумал ее по образу и подобию Горьковской бабушке, обаятельнейшей героине русской прозы. Это многое проясняет Покуджавовской, литературной родословной. Любопытно, что в Горьковской повести за молитвой бабушки неодобрительно наблюдает дед Василий, а в упраздненном театре на нее строго косится мать. «Это что еще за боженька?» И черные брови ее взлетели, и в каре глазах, промелькнул он в заправдочный гнев, и двадцатишестилетняя большевичка, стараясь быть понятной, объяснила Кулина Ивановна неошибочность ее представления о мире, в котором уже совершилась революция, и нельзя, нельзя даже преступно воспитывать новое поколение с помощью старых, отвергнутых, основанных на невежестве понятий. Якулина Ивановна кивала, вглядывалась в маму голубыми глазками а Разрывалась от жалости к этой молодой, строгой, несчастной, заблудшей, крещённой армянке. о Окулине Иванне посвящено превосходное стихотворение 1989 года «Нянька», хотя впервые я Куджава упомянул её ровно за тридцать лет до того, не назвав имени в негативном контексте. его был послушный и неслышный. Про Бога нянька мне врала, грозилась чёртом и Всевышним, и в церковь кланец звала да, знать врала на без меры приборщил с горяча шли по арбату пионеры шли в барабаны драхача редно именно за это несправедливое стихотворение поздняя куджава кается перед памятью няньки в строчке все что мы натворили и все что еще сотворим хотя есть что то скрытое подспуданная память о в тысяча году в спорах с матерью Ее выкрики «Что же мы натворили В восемьдесят девятом акценты поменялись. В посвящении Юлию Даниэлю, написанному тогда же символом вранья, выступают как раз те самые пионеры, наркотавшие арбату, были песни пионерские, было всякое вранье. одно из первых горьких детских обид героя романа было исчезновение Акулины Иваны. Ашхен Нолбандян дала ей расчет. После того, она сводила маленького Булата в храм, на самом деле нянька после этого случая проработала еще год. В упраздненном театре четко явлены два лика России. Два одинаково типичных представителей, выражаясь советско-школьным языком. С одной стороны, Акулина Ивановна, добрая, кроткая, наделенная в поздних воспоминаниях худжавы всеми чертами классической русской крестьянки идеализируемая несколькими поколениями его предшественников, с другой — угличской уроженка Ирина семёновна Ее углическая философия, не встречавшая сопротивления, зиждилась на уездных постулатах, по которым все незнакомое объявлялось чужным и опасным. Ирина Семеновна не любит Каневских-Каминских и раздражает безупречная подтянутость бывшего фабриканта и доброжелательность его жены. — Попробуйте, дорогая, вы же мастер, я хочу вас поучиться. Впрочем, за этой доброжелательностью и щедрыми угощениями даже Ирина Семеновна с своими углическими представлениями не может не почувствовать иронии скрытого, но несомненного скамерия. Для Каминских главное — сохранить лицо, ей эти принципы неведомы. При этом не сказать, чтобы Куджава не сочувствовал даже этой соседке. Она, видимо, немало хлебнула и в Москву подалась не от хорошей жизни. Позже, в разгар культивизации, в Ван Ванчу шесть лет, в квартире двенадцать появляется таинственный Мартиян, сбежавший из-под Углича и спасающийся теперь в комнате Ирина Семеновна. Пришла в комнату Ирина Семеновна, растеряв остатки своей недавней гордости, теребила пуговицу на кофте и просила маму глухим капризным голосом, — Ты у нас начальница партейная, слышь не дай старика обидеть. Его кулаком кличет, а не что он кулак, это про любого сказать можно. А он-то хормилец наш, глянь на него, видишь, тихий какой, не ж кулаки такие. Акулина Ивановна вывела соседку из комнаты, бубняя на ухо успокоительные слова. — Он кулак, — сказала мама Ивана Ивановича, — а кулаки грабят народ. Они коварные и жестокие. Героическое сердце Ивана Ивановича под влиянием различных загадочных процессов тоже увело его в коридор мимо коммунальной кухни, где сидел на табурете тихий кулак Мартьян, сжимая самокрутку в жилистой ладони. Ивана Иванович пробрался туда, где в темной глубине коридора возле самой двери Инны Семены притулился небольшой мешок из серой холстины и прикоснулся к нему пальцы От мешка тяжело пахло мартьяном, кулацким, грабительским духом. Это ж потом, спустя час или два, началась в квартире паника, будто крысы прогрызли мешок. Тонкая струйка белой муки стекала на старый дубовой паркет. Ван Иваныч, забыв о собственном подвиге, сидел в комнате напротив Жоржетты, и каждый на своем листке воссоздавал цветными карандашами свой мир, революционных грез и пролетарских наслаждений. Идейный правильный был мальчик, и слово у него не расходилось с делом. Кулак, значит, надо продырявить его на мешок. К собственному детству Куджава беспощаден. Нам остается лишь догадываться, какой путь пришлось ему пройти, от этой детской наивной идейности до глубокого отвращения к любому фанатизму. И, написав эти слова, мы останавливаемся в нерешительности. А был ли путь? Разве не с тем же упорством отстаивал Акуджава свои убеждения в зрелые годы? Разве не с той же последовательностью действовал в пятьдесят шестом, когда не просто обрадовался оттепи, а вступил в партию, ибо каждая эмоция у него порождала жажду конкретных действий? Разве не с той же твердостью он в девяностых противостоял идейным противникам, за которыми, как ни крути, была своя правда, а вовсе не только зависть, корысть. Убежденность, решимость жажда деятельности — все это было всегда в его характере и ничуть не зависело от революционных грез и пролетарских наслаждений. И эпизод с кулаком в романе отнюдь не случайен. За всей его проповедью интеллигентности и сдержанности, за отказом от пафоса стоял вовсе не релятивизм, но долгий мучительный опыт самобуздания. К нему вполне применимы цветаевские слова «сдержанный человек», значит, ей что сдерживать. Мы увидим в дальнейшем, что Якуджава подросток. Якуджава-студент гораздо больше похожа на бритера Долохова, чем на любимых толстовских героев, вечно озабоченных поисками оправданий собственного существования. Он-то в оправданиях не нуждается, — Входит, как говорил Толстой о Лермонтове, как власть имущий. Выстраивая мифологию собственного детства, а впоследствии фронта, студенчества, калужского учительства, Акуджава будет акцентировать три традиционных гусарских мотива — героизм, любовь, творчество. Вот почему и в упраздненном театре столько недвусмысленно эротических при всей целомудренности эпизодов. Влюблённость Ивана Ивановича начинают чуть не с колыбели. Шестилетняя шаржета Каминская с шелковистыми кудрями на Арбате. И Ветта, если она уйдёт, жизнь кончится в Тифлисе 1930 -го года. Лёля Шамина с горячими плечиками в Нижнем Тагиле. Можно только догадываться, сколь буйным цветом всё это расцвело в юношеские годы, до которых Акуджава не довёл повествование. Но и на войне герой умудряется влюбляться чуть не ежедневно, то в шестнадцатилетнюю Ариеванну, то в красивую Нину. И в Калужской деревне, учительстве он пылко думает о собственной ученице Вере Багреевой. Маленький Иван Ванч еще не умеет сочинять, но постоянно рисует. Подросший Иван Ванч в Тифлисе пишет стихи, в Нижнем Тагиле роман. Школяр, попавший на войну, ничего не сочиняет, но страстно мечтает написать что-нибудь травное песенной строке «Колокольчик дарвал дай». Калужский учитель сочиняет постоянно это тайна, которую он носит с собой, будущая слава, подсвечивающая каждый шаг.